Я не могу сказать, чтобы то, что я о нем слышал, располагало в его пользу. Овод, несомненно, наделен блестящим умом, но человек он поверхностный, и, мне кажется, таланты его переоценили. Весьма вероятно, что у него нет недостатка в мужестве, но его репутация в Париже и в Вене далеко не безупречна. Это человек жизнь которого изобиловала сомнительными похождениями, человек неизвестно откуда взявшийся. Говорят, что экспедиция Дюпре подобрала его из милости где-то в дебрях Южной Америки, в ужасном состоянии, почти одичалого. Насколько мне известно, он никогда не мог объяснить, чем было вызвано такое падение. А что касается событий в Аппенинах, то в этом неудачном восстании принимал участие всякий сброд. Это ни для кого не секрет. Все знают, что казненные в Балонии были самыми настоящими преступниками. Да и нравственный облик многих из скрывшихся не поддается описанию. Правда, некоторые из участников люди весьма достойные. И находятся в тесной дружбе, «Со многими и здесь присутствующих», — оборвал Гросини Рикардо, и в его голосе прозвучали негодующие нотки. «Щепетильность и строгость — весьма похвальные качества, но не следует забывать, Гроссини, что эти настоящие преступники пожертвовали жизнью ради своих убеждений, а это побольше, чем сделали мы с вами». В следующий раз добавил Гали. Когда кто-нибудь будет передавать вам старые парижские сплетни, скажите ему от моего имени, что относительно экспедиции Дюпре они ошибаются. Я лично знаком с помощником Дюпре, Мартелем, и слышал от него всю историю. Верно, что они нашли Ривареса в тех местах. Он сражался за Аргентинскую республику, был взят в плен и бежал. Потом переодетый скитался по стране, пробираясь обратно в Буэнос-Айрес. Версия, будто экспедиция подобрала его из милости, чистейший вымысел. Их переводчик заболел и должен был вернуться обратно, а сами французы не знали местных наречий. Ривареса взяли в переводчики, и он провел с экспедицией целых три года, исследуя притоки Амазонки. По словам Мартеля, им никогда не удалось бы довести до конца свою работу, если бы не реварс. Кто бы он ни был, вмешался Фабрици, но должно же быть что-то выдающееся в человеке, который сумел обворожить таких опытных людей, как Мартель и Дюпре. Как вы думаете, сеньора? Я о нем ровно ничего не знаю». Я была в Англии, когда эти беглецы проезжали Тоскану. Но если о Риваресе отзываются с самой лучшей стороны те, кому пришлось в течение трех лет странствовать с ним, а также товарищи, участвовавшие в восстании, то этого, я думаю, вполне достаточно, чтобы не обращать внимания на бульварные сплетни. «О его товарищах и говорить нечего», — сказал Рикардо. Ривареса обожали поголовно все, от Муратори и Замбеккари до самых диких горцев. Кроме того, он отличный друг Арсени. Правда, в Париже о нем рассказывают всякие небылицы, но ведь если человек не хочет иметь врагов, он не должен быть политическим сатириком. Я не совсем уверен, но, кажется, я видел его... — Как-то, когда эти политические мигранты были здесь, — сказал Лега. Он ведь не то горбат, не то хромает. Профессор выдвинул ящик письменного стола, достал кип бумаг и стал их перелистывать. — У меня есть где-то полицейское описание его примет, — сказал он. — Вы помните, когда ему удалось бежать и скрыться в горах? Повсюду были разосланы их приметы, а кардинал, как же зовут этого негодяя? Да, кардинал Спинола. Так вот, он даже предлагал награду за их головы. В связи с этим рассказывают одну очень интересную историю. Реварис надел старый солдатский мундир, и бродил по стране под видом раненого карабинера, отыскивающего свою часть. Во время этих странствований он наткнулся на отряд, посланный спинолой на его же розыски, и целый день ехал с солдатами в одной повозке и рассказывал душераздирающие истории о том, как бунтовщики взяли его в плен, затащили в свой притон, в горах подвергли его ужасным пыткам. Солдаты показали ему бумагу с описанием его примет, и он наговорил им всякого вздору о дьяволе, которого прозвали Оводом. Потом ночью, когда все улеглись спать, Риварес вылил им в порох ведро воды и дал тягу, набив карманы провизией и патронами. «А, вот нашел», — сказал Фабрице, оборвав свой рассказ. Феличи Риварес... По прозвищу Овод. Возраст около 30 лет. Место рождения неизвестно, Но по некоторым данным Южная Америка. Профессия журналист, Небольшого роста. Волосы черные, борода черная, смуглый, Глаза голубые, лоб высокий, Нос, рот, подбородок. Да, вот еще особые приметы. Прихрамывает на правую ногу, Левая рука скрючена, не достает двух пальцев, шрам на лице, заикается. Затем добавлено. Очень искусный стрелок. При аресте следует соблюдать осторожность. Удивительная вещь. Как он их обманул с таким списком примет. Выручила его, несомненно, только смелость. Малейшее подозрение, и он бы погиб. Ему удается выходить из любых положений, благодаря умению принимать невинный, внушающий доверие, вид. Ну так вот, господа, что же вы обо всем этом думаете? Оказывается, Ривареса многие из вас хорошо знают. Что ж, давайте напишем ему, что мы будем рады его помощи. «Сначала надо все-таки познакомить его с нашим планом», — заговорил Фабрици и узнать, согласен ли он с ним. Ну, поскольку речь идет о борьбе с иезуитами, Риварес согласится. Я не знаю более непримиримого антиклерикала. В этом отношении он просто бешеный. Итак, вы напишете ему Рикардо? Конечно. Сейчас припомню, где он теперь. Кажется, в Швейцарии. Удивительно непоседливое существо, вечно кочует. Ну, а что касается памфлетов, вновь началась оживленная дискуссия. Когда, наконец, все стали расходиться, Мартини подошел к сеньоре Болли. — Я провожу вас, Джемма. — Спасибо. Мне нужно переговорить с вами о делах. «Опять что-нибудь с адресами?» — спросил он в полголоса. «Ничего серьезного. Но все-таки, мне кажется, надо что-то предпринять. На этой неделе на почте задержали два письма. И то, и другое совершенно невинные. Да и задержка это может быть простая случайность. Однако рисковать нельзя. Если полиция взяла под сомнение хоть один из наших адресов, их надо немедленно изменить» я приду к вам завтра. Не стоит сейчас говорить о делах. У вас усталый вид. Я не устала. Так стало быть, опять расстроена чем-нибудь. Нет так. Ничего особенного. Глава вторая. Кэти, миссис Болла дома? Да, сударь, она одевается». «Пожалуйте в гостиную, она сейчас сойдет вниз».